позна раздора. Погибели предшествует гордость и падению надменность. Книга притч Соломоновых, глава 16, стих 18. В откровенный грех иуда сваливается достаточно поздно, к концу третьего года своего апостольства. Это был не быстрый путь, и тот самый случай, когда благими намерениями выстилается дорога, известна куда. 3 года он ходит по краю, то ближе, то дальше от греха, но не падает и остаётся казначеем. То есть, если когда Христос его и поправлял, и Иуда с ним соглашался и исправлялся. Они близки практически до самых последних дней, и Иуда предан ему даже до бесстрашия перед возможной смертью от соплеменников. Когда Иисус, незадолго до своей последней Пасхи, получает известие о болезни Лазаря, то хочет идти туда в Вифанию, не взирая на то, что его совсем недавно едва не побили камнями иудеи. И вообще-то Иисус и ученики для того ушли из Иерусалима за Иордан, чтобы его не схватили и не убили. Ученики сказали ему: "Равви, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идёшь туда?" Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 8. Но друг болен. И Иисус, пренебрегая опасностью, хочет идти к нему. И видя, что уговоры не помогают, Фома философский говорит: "Пойдём и мы, и умрём с ним". Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 16. И это желание Христа, выглядящее со стороны чистым самоубийством, не вызывает у учеников, включая Иуду, никакого дальнейшего сопротивления. Он хочет пойти и умереть. Что ж, пойдём и мы, и умрём с ним. Они приходят, и Христос воскрешает умершего Лазаря. Но вскоре после этого чуда происходит та самая сцена с миром Марии, сразу после которой Иуда идёт к первосвященникам, договариваться о том, чтобы предать им Христа. Что же случилось в промежутке? Здаётся мне, где-то здесь и произошёл у них с Христом нелёгкий разговор о том, как должно, а как не должно поступать казночею апостольской общины. Тут ещё следует отметить, что обстановка в целом складывается очень напряжённая. После воскресения Лазаря Христа ищут убить. И он с учениками снова скрывается. И Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошёл оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 54. Какое-то время они там поживут, а потом Христос вновь вернётся в Иерусалим. И это будет уже царский вход. Страна близ пустыни, какой-то небольшой город, скрытная жизнь. С точки зрения казначея это выглядит так. Деньги неумолимо тают, а новых поступлений нет и неизвестно, когда ждать, на что рассчитывать и к чему готовиться. Поневоле будешь экономить каждую лепту и дрожать за каждый серебряник. И вот представьте, что в один из этих дней Иисус подзывает Иуду к себе и говорит: "Друг мой, Скоро Пасха. Мы идём в Иерусалим. Раздай нищим все деньги, которые у тебя есть. Все, избережённые тоже. Они нам больше не понадобятся. Да как же так, думает Иуда. Опять Иерусалим, опять учителю угодно сунуть голову льву в пасть. Ещё и раздай всё? Да кто их знает этих иудеев, братьев-соплеменников. Вот сейчас точно нельзя оставаться без денег, а вдруг придётся снова бежать? Но помимо этого, ему денег просто жалко. Где-то очень глубоко внутри ему не хочется их отдавать, не только потому, что они залог спасения в случае чего, а потому что он просто жалеет отдать нищим свои с трудом скопленные сбережения. Попрошайки его и так раздражают, а уж сейчас особенно. Цитата Серебролюбие начинается под видом раздаяния милостыни, а оканчивается ненавистью к бедным. Преподобный Иоанн Лествичник. И он впервые откровенно не слушается Христа. Оставляет что-то про запас, а ему жжёт, что раздал всё. А возьмёт не до этого сейчас учителю пронесёт, или просто молчит, извиняя себя. Потом раздам. Никуда нище не денутся, а мне так спокойнее будет впервые за все 3 года. И оправдания у него убедительные некуда. На кону жизнь учителя. А Христос ему прямо говорит: "Что ты творишь? Ты берёшь деньги у тех, кому они нужнее, и лжёшь мне. Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твоё мысль солгать Духу Святому?" абсолютно недвусмысленно даёт понять, что такое поведение недопустимо, что Иуда перешагнул границу, за которой кончается и казначейство, и само апостольство, и надо немедленно с раскаянием возвращаться обратно. Разговор у них совершенно точно не публичный, поэтому мне сейчас и приходится всё это додумывать, а не из Евангелия списывать. Разумеется, Иисус не собирается Иуду обличать и позорить при всех. Да и ныне не будет. Где можно пощадить человеческое достоинство, там Христос его обязательно пощадит. Он открывает нам наши грехи не для того, чтобы покарать и заставить умереть от стыда, а для того, чтобы увиденные нами они стали бы нам противны, и мы бы обратились к нему же за избавлением. Он хочет убрать всё, что мешает человеку быть с ним. Христос не скажет ему в лицо: "Ты вор". Конечно же, нет. Даже сейчас он не отбирает у Иуды казну и не передаёт другому. Есть решения необратимые. Это одно из таких. После такого Искариоту останется только уйти, а он не хочет его ухода. Не хочет терять друга и ученика. Да, Иуда перегнул палку, но стоит ему одуматься, покаяться, и всё будет прощено. Денежные вопросы последнее, что должно разъединять Христа и его апостола. Всё можно загладить покаянием. На отношение Иисуса к Иуде вся эта неприятная история никак не сказывается. Он его как любил, так и любит, и меньше, недостойнее в его глазах друг не стал. Ошибся исправь. Всего-то следовало честно повиниться. Занесло меня, прости, равви. Пойти раздать деньги и сделать выводы о том, что допустимо, а что нет. А уж о твоём душевном покое учитель позаботится. Скажет что-нибудь, что в мгновение ока освободит от давящего стыда, обнимет и окончательно сгладит произошедшее. Молоди уже займись делом и больше не греши. Тем бы всё и кончилось. Но замечания Христа Иуда воспринимает болезненно. Заигравшись в рачительного казначея, он ставит ощущение себя хорошим и достойным в прямую зависимость от того, что он делает. И позиция Иисуса, ясная и недвусмысленная, даёт ему понять и пережить очень неприятное чувство. В глазах учителя он не так уж хорош и достоин, а его поступки и решения И взятая на себя ответственность достойной не похвалы, а порицания. Привыкнув оценивать себя через свои поступки, он и Христу приписывает тоже. Не человек Христу ценен, а набор его действий. Одна из самых частых ошибок в отношениях с Богом. Иисус говорит одно, а Иуда слышит совершенно другое. Ты поступил неверно. Исправься, говорит Господь. А он слышит: "Ты дурён, ты плох". И дальше всё начинает ломаться. Иуде нужно выбрать одно из двух: остаться хорошим и достойным в собственных глазах или стать оправданным в глазах Христа. Но для этого придётся полностью отказаться от того, что, как думал он, даёт ему преимущество перед прочими учениками. Значит, придётся признать, что он был неправ. что его мысли и решения о том, как вести дела, неправильны, что он не хорош, покаяться, возможно, понести наказание, уж точно положить казну к ногам Христа, повинившись и отдавшись на его суд. А если он решит передать казну другому, потерять всё, что заслужил в глазах других за эти 3 года, Потерять их уважение, снова упасть на низшую из ступеней, туда, где галилеянин любит славу, а иудей деньги. Это если Христос вообще решит оставить при себе. Потому что если ты не хорош, то наказание может быть любым. Это серьёзный вызов, требующий и любви, и доверия, и умения предаться Богу. ощутив его оценку себя важнее собственной и его решение о себе, каким бы оно ни было, правильнее своего лучше быть оправданным в его глазах, нежели безупречным в своих собственных. Иуда вполне был на это способен. Как и остальные 11, он привык за эти годы сверять себя по Христу. Но ему не захотелось. Он делает выбор в пользу себя. У него в голове куча оправданий, разумных доводов и аргументов, и все они свидетельствуют о том, что он прав, а Христос нет. Очень тяжело покаяться в грехе, который сам ты считаешь не грехом, а важной и достойной частью себя, в грехе, через который сам себя определяешь и ощущаешь хорошим. А если ты хорош и прав, то не хорош и не прав тот, кто тебя обвиняет. И когда-то на заре времён уже звучало из уст Господних: "Ты хочешь не спровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя?" Книга Иова, глава 40, стих 3. У вид хазаветного Иова хватило ума этого не делать. А Иуда закусывает у дела. Он бы, может, и не закусил, но происходят два события, которые подталкивают его к самому трагичному, самому страшному исходу. Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твоё мысль солгать духу святому? В игру вступает ещё один персонаж, которому очень хочется погубить и Христа, и его ученика причём погубить максимально болезненным и унизительным для обоих образом. И первым об этом участнике пишет Лука. Вошёл же сатана в Иуду, одного из двенадцати. Евангелие от Луки, глава 22, стих 3. Та часть его сердца, та часть его мысли, которая не отдана Христу, в которой он мысленно удаляется от Христа, предпочитая себя и собственные решения, попадает под прицел дьявола и становится его вотчиной. Дьявол подбивает его солгать Иисусу о деньгах, оправдывая себя самыми благими целями и откровенно обозлиться в ответ на обличение Христа. Не оценили стараний, унизили как мальчишку, получать начали. И все вразумения Христа Он уже слушает через стену, которую выстроил между ними сатана, через страсти, которые дьявол в нём ростравляет. Я хороший, а ты хочешь показать, что я плох. Я стараюсь для тебя, а ты меня осуждаешь. Я забочусь о том, чтобы тебя же спасти в случае чего, а ты меня попрекаешь. Я делал всё правильно, а ты желаешь, чтобы я признал это ошибкой, грехом. Это унизительно. И я не подчинюсь. Был миг, когда он мог схватиться за руку Христа и избежать всего этого. Миг, когда весы его души были в равновесии. Уже не перевешивала чаша любви ко Христу, но и дьявол ещё не мог праздновать победу. Но воля, подточенная грехом, падает над дьявольскую чашу, и она перевешивает. и способствует этому второе событие. Представим себе этот их разговор с Христом, после которой Иисус оставляет Иуде время, чтобы подумать и всё-таки исправить ошибку. А потом вот эту сцену. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и оттёрла волосами своими ноги его. И дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Сиимонов Искариот, который хотел предать его, сказал: "Для чего бы не продать это мера за 300 динариев и не раздать нищим?" Евангелие от Иоанна, глава 12, стихи с 3 по 5. Да ни однигах прошедших мимо кассы он досадует. Это откровенное хамство в лицо Христу. Что же ты меня учишь всё нищим раздавать? Меня пробрал и одёрнул за то, что я для них денег жалею, а сам позволяешь лить себе на ноги дорогущая мира. Наглое, практически прямым текстом сказано: "А тебе не слишком жирно". Иудов взбешён от этой сцены, от того лицемерия, которое ему здесь видится. Сначала устроить ученику выловлечку за то, что утаил деньги и не раздал бедным. а потом позволить вылить бесценное благовоние себе на ноги, а значит и на пол. Да там по полу больше денег разлито, чем у Иуды во второй кассе лежит. Может, лучше было всё-таки продать и раздать нищим, раз уж ты о них так печёшься. И это уже откровенный разрыв. С своему Господу, царю и мессии такого в лицо не скажешь. Потому что он по определению достоин всего самого лучшего, самого ценного.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 Евангелие от Иоанна, глава 12, стихи с 6 по 8. Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих. Ох, вот это точно. Конечно, плевать ему сейчас на нищих, провалился они совсем. Насиль что туда опускали. Иоанн же в курсе, что Иуда деньги прибирал во вторую кассу. Да там все в курсе. Другое дело, что воровством это никто не считал, пока Иуда не стал предателем. после чего и все его предыдущие поступки стали казаться предосудительными но всё-таки первый и единственный раз когда он утоил деньги от Христа это действительно было воровством и следовательно Иоанн говорит чистую правду очень интересно что остальные ученики подхватывают возмущение Иуды увидев это ученики его вознегодовали и говорили к чему такая трата Ибо можно было бы продать это миро за большую цену и дать нищим. Евангелие от Матфея, глава 26, стихи 8-9. Иуда всё-таки сумел себя поставить за 3 года в их компании, по крайней мере, в том, что касается денежных вопросов. А это значит, что претензий к нему не было, равно как и подозрений в воровстве. При этом апостолы не замечают хамства, потому что в их картине мира И уда Христу дерзить, да ещё так нагло, попросту не может. Вода мокрая, огонь обжигает, а Искариот всегда говорит с учителем почтительно, как и любой из них. Это повседневная данность, которой пока нечего меняться. Для них это действительно забота о нищих, и возмущение их обрушивается на бедную Марию. Понятно, не на Христа же. Иисус, кстати, на хамство отвечает очень спокойно. Он вообще хочет сгладить эту ситуацию. У Иуды ещё есть время подумать и покаяться, вместо того, чтобы поставить искорёта на место, напомнив ему о разнице между учителем и учеником. Он разъясняет ему и остальным, почему именно сегодня такой поступок совершенно оправдан. Иисус же сказал: "Оставьте её. Она сберегла это на день погребения моего". ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда. Евангелие от Иоанна, глава 12, стихи 7-8. Но Иуду уже несёт, и ему не остановиться. Тормоза отрубаются практически сразу. Точнее, в какой-то момент выясняется, что тормозов попросту нет, просто раньше не было нужды их проверять. Так всегда и бывает. Только можно это выяснить на сельской дороге со скоростью 10 км/ч, а можно на автобане, когда летишь под 200, а впереди внезапно бетонное заграждение. Сатана, вбив клин между Иудой и Христом и надёжно защитив Искариота от покаяния, желанием всё-таки остаться хорошим для самого себя, уже практически беспрепятственно льёт ему в сердце ненависть и корёжит восприятие. Теперь любое лыко будет в строку, а оправдание себя станет непосредственно связано с обвинением Христа. И от него Иуде захочется избавиться практически сразу же. Он возненавидит стыд от его обличений. Он почувствует себя преданным и обманутым, и смыть такое унижение и разочарование можно будет лишь кровью Христа. не просто уйти, швырнув ему казну, не просто наговорить дерзости, выложив всё в глаза. Мало, этого мало. Это я подготовлю тебя к погребению. Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошёл к первосвященникам и сказал: "Что вы дадите мне, и я вам предам его?" Они предложили ему 30 сребреников. из того времени он искал удобного случая предать его Евангелие от Матфея, глава 26, стихи с 14 по 16.